Во что его упаковывать? Все в тот же спортивный костюм. Она бросила взгляд на сиротливо валяющиеся на полу мягкие бирюзовые брюки и внезапно испытала приступ ненависти и к ним, и к себе самой. Дура обжора растолстела на черт знает сколько сантиметров и килограммов. Теперь надеть нечего, и штаны эти дурацкие с темно-синими полосками по бокам она уже видеть не может. «Буду носить джинсы», — со свирепой решимостью подумала Настя. «Пусть мне в них будет неудобно лежать, мне же хуже. Пусть они мне тесны, зато я каждую минуту буду помнить о том, что нужно сбрасывать вес и худеть до прежнего размера. Вот прямо сейчас и начну, и пусть мне будет хуже». Джинсы сидели на ней так плотно, что не спадали, даже будучи расстегнутыми. Закусив губу от злости, обиды на весь кулинарно-кондитерский мир и от боли, Настя потащилась на второй этаж. Наверняка в шкафу у дюжина есть какой-нибудь ремень для джинсов. Ремень нашелся. Настя вдела его в петельке на поясе, застегнула и почувствовала себя немного увереннее. Теперь штаны точно не свалится. Заодно и проблема выбора свитера решилась сама собой. Какой же может быть короткий свитерок при не незастегнутых штанах? Конечно, только длинный, в котором она точно замерзнет. Ну и пусть. Пусть и будет хуже. Сама виновата. Нечего было конфеты горстями глотать». И больше никаких булочек, только черный хлеб и галеты. И обедать на сегодня не станет, все равно от расстройства аппетит пропал. А какое хорошее настроение у нее было с утра. Ни следа не осталось. Самарин приехал в начале третьего, долго извинялся за то, что опоздал на 10 минут, объяснял, что еще не умеет точно рассчитывать время, когда едет на большие расстояния, быстро выпил предложенную чашку чаю с двумя бутербродами и выразил готовность немедленно вести Настю к врачу. — Вы дорогу знаете? — спросил он. — Нет, только адрес. Я там никогда не была. Тогда вы пока собираетесь, одевайтесь, а адрес дайте мне. Я в машине по Атласу посмотрю, как ехать». Настя протянула ему листок с адресом, проверила содержимое сумки, деньги в конверте, кошелек, паспорт, удостоверение, выписка из истории болезни. Кажется, все на месте. Надела куртку, позвонила в охрану, взяла палку. Неприязненно оглядела себя в большом, человеческий рост зеркале, стоящем в прихожей. Ну и видок. Длинный свитер торчит из-под куртки, голова немытая, Она же не собиралась сегодня выходить в свет. Ладно. Все равно ничего изменить нельзя. Самарин вел машину довольно уверенно, видно, не зря каждый день практиковался. Вам сколько лет? неожиданно спросил он. Сорок два, а что? А мне 46. Я вот подумал, что если мы с вами почти ровесники, то, может быть, перейдем на ты. Предложение Настю не устроило. «Мне это сложно», – аккуратно ответила она. «Тогда не буду настаивать», – тут же согласился Самарин. «Но давайте хотя бы обходиться без отчества. Будем называть друг друга просто по имени. Вы Настя, я Валя. Договорились? Это можно». «Настя, откуда у вас мой домашний телефон? Вы что, проверяли меня? А как же? Поставьте...» себя на мое место, и вы поймете, что это было разумно и правильно, зато теперь я точно знаю, что вы именно Валентин Николаевич Самарин. кандидат филологических наук, а не беглый каторжник. — Мне так спокойнее, я вас понимаю, — негромко ответил он. — А какие еще сведения можно узнать при такой проверке? Давайте начнем курс милицейского ликбеза, если вы не против. Давайте. Можно узнать адрес, кто прописан по этому адресу, с какого времени, где проживал раньше. Номер и серию паспорта, год рождения, наличие судимостей.